готовые с разбегу нырнуть в манящую прохладу воды, наши ребята уже на ходу стали стаскивать с себя рубашки. Но их сверстники не спешили. Около дома, находившегося на берегу, они заметили человека недовольно и даже предупреждающе смотревшего в их сторону. Это был владелец лесного массива. И, как выяснилось, противник движения прогрессивной молодежи. Пришлось возвратиться, не искупавшись. Этот случай произвел большое впечатление на наших ребят. И хотя они, конечно, хорошо знали о существовании частной собственности в стране, куда приехали, но оценить случившееся смогли не сразу. Как? Запретить искупаться в озере? И это в стране, которая гордится обилием и красотой своих озер, это, казалось бы, незначительное происшествие помогло нашим ребятам лучше понять своих друзей. С расширением жизненного опыта и общественной практики наших взрослеющих детей все понятнее становятся и многие фундаментальные теоретические положения и сложные явления жизни. Сейчас, когда буржуазная пропаганда особенно упорно пытается исказить характер и существо советского патриотизма и социалистического интернационализма, особенно важно показать их огромное социальное значение как одной из движущих сил нашего общества. Большие возможности для этого предоставляет Конституция СССР, Конституция Союзных Республик. Работа по реализации их положений в жизни в практике коммунистического строительства. Сама природа нашего развитого социалистического общества определяет новые грани патриотического и интернационального сознания советских людей. Не случайно и символ нашей родины, герб Советского Союза отражает идею добровольного объединения республик в единое государство равноправных социалистических наций. А наверху герба – пятиконечная звезда, свидетельство пролетарского единства трудящихся всех пяти континентов. Ярким выражением интернационального единства и равенства советских социалистических наций и народностей нашей страны явилось образование новой исторической общности людей, советского народа, основными чертами которого являются высокая организованность, идейность и сознательность трудящихся патриотов и интернационалистов. Эти высокие моральные принципы советских людей чрезвычайно ярко могут показать молодежи преимущества советского государственного и общественного строя нашего образа жизни. В наследство детям мы оставляем свое духовное богатство, свои взгляды и убеждения. Партия, советское государство, предоставили право молодежи выбирать любую понравившуюся ей дорогу в жизни. И какой бы ни была эта дорога, она всегда является продолжением пути проложенного отцами. Каждый год 22 июня Приходит к кремлевской семья Даниловых, Николай Иванович и его два сына, полакая пламя вечного огня на могиле неизвестного солдата. Оба сына Даниловых поступили в военное училище. Это очень обрадовало отца. Отец, профессия почетная. Сам Николай Иванович мечтал быть радиотехником. Война изменила его планы. В армии он стал сержантом, потом старшиной, и уже после победы так и не расстался с военным делом. Как сыновья пришли к такому решению? На этот вопрос односложного ответа нет. Николай Иванович знает, что на сыновей повлияла та атмосфера уважения к ратному труду, чувство долга перед Родиной, которые существовали в их школе, в семье, Формируются всей нашей жизнью. Минута молчания Бьют кремлевские куванты В этом размеренном, спокойном звуке ощущается уверенность в завтрашнем дне, слышится призыв готовности охранять.